Музыканты Дрездена, как всегда, встретили лейпцигского композитора с радушием. Что с Мессой? Бах мог сообщить им, что силами учеников Томас Шуле он исполнил в Лейпциге «Глория» как часть рождественской кантаты 191-й прошлой зимой. Много часов отец и сын Бахи провели в доме Кейзерлинга. Вероятно, в эти дни посол и сделал чтимому гостю музыкальный заказ. Он попросил Баха написать несколько клавирных пьес для своего домашнего музыканта Готлиба Гольдберга. Этот, живший в его доме юноша, обучался игре на клавире у Фридемана Баха. Судя по документам, музыкант, Во время ли поездок с графом в Лейпциг или нарочно посылаемый туда кейзерлингом, брал уроки и у Кантера. Способный чембалист свободнее владел теперь инструментом, и его покровителю захотелось получить от придворного композитора пьесы для своего услаждения. Бах охотно дал обещание выполнить просьбу графа. Каким же после встречи с Эммануэлем нашел отец своего старшего сына Вергельма Фридемана? Другого склада, музыкант глубже, серьезнее, прирожденный органист. Оба старших сына определились в жизни, оба с университетским образованием и оба в столицах. Не то ли и хотел Юган Себастьян, познавший участь странствующего музыканта. Оба сына уже подготовлены, зрелые музыканты. Миссия отца-учителя завершена. Но почему так мало интересуются они младшими братьями и сестрами? И без тепла говорят о доме, об Анне Магдалене. Мысли о происходящих в сыновьях переменах не оставляли и Себастьяна и в Лейпциге. Но не изменился ли и облик, прихожан церкви святого Фомы за все эти годы. Былые юноши стали отцами, выглядят щеголями, не как их отцы когда-то. И женщины ныне какие-то фронтоватые. Вон поодаль от мужа, разбогатевшего пекаря, чинно сидит на скамье его статная светловолосая нарядная жена. Ей недо Сидит как будто в кофейне Симермана. Бах обозревает прихожан сверху, Отказывают глаза, но он по привычным приметам отыскивает знакомые лица. Идет 1742 год. Жизнь на перевале Дорого время Ненужными стали похвалы завсегдатаев летнего и зимнего кофейных заведений. Утомляют занятия в коллегиум, музыкум, и Бах отказался от руководства студенческим кружком. Школа, кантаты, занятия с приватными учениками и младшими детьми заняты все дни. Бах сочиняет пьесы, обещанные Кейзерлингу. Вечером в своей рабочей комнате или в спальне Иоаган Себастьян сидит в халате без парика, остриженный голова сидеющими, уже придевшими волосами. Почему бы ему не посоветоваться с Магдаленой, какую мелодию выбрать для начальной пьесы? Перелистывает нотные тетради и во второй книжке Анны Магдалены находит забытую, вписанную давно ее подчерком Чудную Арию. Несколько грустная сарабанда на мотив песенки «Когда бываешь ты со мной». Молоденькая Лена напевала ее. Семнадцать лет назад. Магдалена и в этот час рядом с ним. Белеют пряди ее волос. Красивые руки познали тяжесть труда и забот матери. Себастьян напел арию «Хороша». Довольны его выбором и Магдалена. — Что говорил граф? — Будто он страдает бессонницей, желая, чтобы Гольдберг в соседней комнате играл ему в такие часы приятные мелодии.